Бум. Но это было тогда, когда важно было получать знания о самом уме. Кричноморти, не возвращайтесь назад. Я как раз двинулся дальше. Я прожил 60, 80 или 100 лет. И я уже слышал все это. Учителя в Индии, христиане, мусульмане. Я уже слышал все объяснения психологов, Фрейда, Маркса и всех других. Бум. Я думаю, мы могли бы немного продвинуться. Мы согласны с тем, что это все негативное накопление, но вместе с тем я, пожалуй, наблюдаю себя, получаю знания о себе. Кришнамурти. О себе? Да. Прибавляю это. И, наконец, говорю, что это, быть может, неверный путь к пониманию. Бом. Правильно. и следуя этот путь, мы, в конце концов, оказались способны увидеть, что он, возможно, ошибочен. Кришнамурти. Возможно. Бом. Я сказал бы, что в каком-то смысле такой путь исследования был, видимо, необходим. Кришнамурти. Или не необходим. Бом. Этого могло бы не быть, но при наличии всей совокупности условий это обязательно должно было произойти. Кришнамурти. Разумеется. Итак, теперь я подошел к тому пункту, когда говорю «сбрасываем карту». Воспользуемся этим словом. Сбрасываем все это знание, потому что оно никуда меня не ведет, в том смысле, что я не свободен от собственного эгоцентризма. Бом. Но одного этого недостаточно. Хотя вы и говорите, что данный путь исследования не сработал, вы всегда можете надеяться или допускать, что он сработает. Тем не менее, фактически, вы могли бы видеть, что он не может работать. Кришнамурти. Он не может работать. Это для меня ясно. бом Если даже он не сработал, этого недостаточно, чтобы сказать, что он не может работать. Кришнамурти, он не может работать, потому что основан на времени и на знании, которое есть мысль, и эти объяснения также основаны на мысли, на приобретении знания и так далее и тому подобное. Могли бы вы так сказать? Бом, поскольку мы все это переживали, мы основывали свои объяснения на знании и мысли, и не только на мысли, но… не на привычных образцах искусства, являющихся тоже продолжением мысли. Кришнамурти «И так я их отбрасываю не на время, не ради будущей выгоды, а потому что вижу, как эти образцы повторяются и повторяются. Различные краски, различные выражения, различные картины, различные образы. Я отбрасываю все это полностью. Вместо того, чтобы идти на север, как я шел в течение тысячелетий, Я остановился и направился на восток, а это означает, что мой ум изменился. Бом. Разрушилась ли структура «Я»? Кришнамурть. Очевидно. Бом. Без озарения? Кришнамурть. Да. Я не хочу в данный момент вводить озарение. Бом. Но именно озарение должно было это совершить. Я хочу сказать, для того, чтобы получить представление о деятельности «Я» необходимо озарение. Именно озарение привело к результату. Кришнамурти, я не хотел бы вводить это слово. Бом, когда вы сказали, что все это не может работать, я подумал об озарении. Кришнамурти, что касается меня, то мне совершенно ясно, что это не может работать. Но тогда мы снова возвращаемся к тому, как получить озарение и так далее. Бум. Но отбрасывая это и просто говоря, что имело место озарение, мы тем самым снимаем вопрос о том, как его получить. Кришнамурти. Озарение, которое говорит «аут», собеседник, «аут» стереотипу. Кришнамурти. Нет, которое говорит, что покончено с этим постоянным становлением через опыт, знание, стереотип. Покончено. Собеседник. Могли бы вы сказать, что после озарения у вас совершенно иной тип мышления? Очевидно, человек все же должен мыслить. Кришнамурть. Я не уверен. Собеседник. Ну, вы могли бы назвать это как-то еще? Кришнамурть. О, я не хотел бы как-то это называть. Просто я, как рыболов, всюду с удочкой. Прожив сотню лет, я вижу, что всякий указывает путь прекращения «я». Основывает его на мысли, времени и знания. И я говорю, извините, все я это знаю, это я уже применял. У меня было озарение, и проблема я перестала существовать. Следовательно, ум полностью разрушил стереотип. Тем, что вы идете не на север, а на восток, вы ломаете стереотип. Ну хорошо, предположим, доктор Бом получает такое озарение. И освобождается от стереотипа. Давайте поможем и другому человеку к этому прийти. Не говорить ему, что он должен быть заинтересован, что он должен слушать, это значило бы возвращаться назад. Вы следите? Что представляет собой ваше общение с другим человеком, если ему не удается прорываться через всю эту путаницу? Что заставить меня постичь во всей полноте то, что вы сказали, так, чтобы это вошло мне в кровь, в мой мозг, проникло во всё мое существо? Постичь так, чтобы я это видел? Что вам делать? Или тут ничего не поделаешь? Вы следите за моим вопросом? Если к вам пришло озарение, то это страсть. Это не просто удачная догадка или приятный отдых в удобном кресле. Это страсть. которая не даст вам спокойно сидеть, вы должны двигаться, отдавать, что бы это ни было. Что же вам делать? Вы несете в себе страсть огромного понимания, и эта страсть должна себя излить, подобно реке, несущей огромные массы воды, выливаясь из берегов. И вот я обыкновенный человек, достаточно разумный, хорошо начитанный, имеющий опыт, старающийся делать и то, и другое, Встречаю того, кто полон этой страсти не спрашиваю, почему не хочу я его слушать? Собеседник, мы, я думаю, слушаем. Кришнамурть, слушаем ли? Собеседник, да, я так думаю. Кришнамурть, просто двигайтесь, очень-очень медленно. Слушаем ли мы так полно, что нет никакого сопротивления, не возникает никаких вопросов, почему... В чем причина? Почему именно я должен? Вы понимаете, что я имею в виду? Со всем этим мы уже покончили. Мы без конца двигались в своем пространстве, вперед, назад, в одну, в другую сторону, на север, юг, на запад и восток. И вот приходит X и говорит «Смотрите, существует нечто абсолютно новое». Совсем другой образ жизни, который предполагает, что вы слышите во всей полноте.